«Пять. Рассказывай, что у тебя с Маской случилось в тишинной комнате?» — спросил вдруг Ив, когда они отъехали от хутора на несколько километров, сделав музыку в машине потише. Маруся удивлённо уставилась на него. «Что рассказывать?» «Желательно всё рассказывай, особенно если ты что-то необычное увидела или почувствовала. И действительно ли у тебя такое раньше бывало? Или ты на ходу оправдания придумывала?» «Что именно бывало? Обмороки? Ну да». «Не сказать, чтобы часто, но если в жару голодна, без панамы гуляю, или когда кровь из вены в больнице берут...» «Да при тут кровь из вены? Я тебя конкретно спрашиваю», — разозлился вдруг Ив. «Я конкретно и отвечаю. Не надо орать. Я тебе ничего плохого не сделала», — обиженно надула губы Маруси и отвернулась. «Я не ору, прости. Не то хотел сказать. Мне показалось, что там, в комнате у мальчика, произошло что-то необычное, и я хотел бы помочь тебе разобраться». «Ага» и выбрал кратчайший способ завоевать доверие и расположить к себе собеседника. Поздравляю, тебя просто талант переговорщика. ну Маруси, не обижайся, я же извинился. Боюсь, что дело может оказаться серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Расскажи, даже если тебе это кажется полным бредом. Девушка закусила нижнюю губу и задумалась, перебирая в памяти детали видения, которые ей показала Маска. Кулисы, сцена, зрительный зал, актеры, исполнявшие итальянскую оперу, и сама она в белом пышном платье а потом это страшное, безглазое лицо призрака. Всё происходящее в тот момент казалось слишком реальным, чтобы списать на простые фантазии. Может, действительно происходит что-то важное, пока недоступное для её понимания, и стоит рассказать об этом Иву? Не зря же он начал сейчас этот разговор. Наверняка тоже что-то почувствовал. Обсудить с кем-нибудь произошедшее хотелось, и Ив был самый подходящий для этого кандидатурой, тем более что сам завёл разговор. В крайнем случае, если начнёт смеяться... Скажу ему, что я только что всё это выдумала, чтобы его разыграть». Подумала про себя Маруся и, отбросив сомнения, принялась со всеми подробностями выкладывать молодому человеку всё, что ей привиделось после примерки венецианской маски. Он слушал внимательно, не перебивал и смеяться над ней не собирался. «Ещё раз повторю, раньше с тобой такое случалось?» спросил он абсолютно серьёзным голосом после того, как она закончила. «Я не знаю. Конкретно такое, может, и нет». Ну то есть театр этот я раньше никогда не видела, ни по телеку, ни во сне. Я имею в виду не именно этот театр, а в целом ситуацию. Не припоминаю. Разве что в детстве бывало что-то похожее, но родители всегда списывали это на чрезмерно развитую детскую фантазию. И не только родители. Я и сама на такие видения внимания не обращала. А стоило? Не знаю. Может и стоило. Я с бабулей своей сначала посоветуюсь. Она в таких делах спец и точно скажет нам, было ли это что-то серьёзное, или так, пустяки, от которых можно с лёгкостью отмахнуться. «Ну ты это! Держи меня в курсе, напарник!» Дело на серьёзным голосом сказала ему Маруся. «Не сомневайся!» В тон ей ответил Ив и указательным пальцем поправил на переносице солнцезащитные очки.